Неожиданное приключение. Первые дождевые капли пока еще осторожно прокладывали дорогу вниз, попутно оставляя темные пятна на одежде. Ощутив на себе пристальный взгляд Аники, дракон, изогнув шею, взглянул ей в глаза. Те наполнялись влагой быстрее, чем дождь наполнял лужи. Хотелось обнять. спросить, но он вовремя вспомнил, что летит. а н и к а выразительно показала народ закрытой ладонью, потом на землю, проносящуюся вниз. Требовалась посадка, срочная. Едва он коснулся лапами земли, она с похвальной скоростью исчезла в ближайших кустах. Вроде еда была свежей. Вода проточной, рассуждал тем временем дракон, с чего бы ее так разобрало. Тем временем в кустах раздался придушенный писк, звуки борьбы и ч ь е т о шипение. Сорвавшись с места, Филипп обнаружил примятую траву, обломанные ветки и отсутствие жены. Сначала он опешил. Затем в з ъ я р и л с я и бросился по весьма заметному следу. Однако разошедшаяся непогода скрывала любые следы, так что Филип п мог только посылать тучам п р о к л я т и я и пинать кусты. Успокоился он только после того, как протоптал целую просеку и готовился протоптать еще одну. Дяденька! Ты че это буянишь? Раздалось откуда-то из-под коленей. Дракон, подпрыгнув на месте, глянул вниз и увидел маленького человечка. И надо отдать должное, человечек смотрел на него без страха. Потерял чего? Так ты это. Обращайся. Лучше меня в лесу никто не ищет. Ч чего? Так он еще и глухой. Сам себе сказал: не домерок, одетый в пижонскую курточку и шляпу с пером. г р и потерял чего, паря? Жену. Обреченно произнес Филипп. Так а от чего лисоповал устраивать? Жену он потерял, делов. Пошел бы н о в у ю привел. Э, нельзя ж так, цинично. Возмутился дракон, ловко схватив маленького проходимца за воротник куртки. Ой, вот только не надо! Недорослик театрально всплеснул руками, пытаясь выскользнуть из драконьих пальцев, но Филипп держал крепко. Мама не учила? Не играть с едой? Нет. У меня мама, по крайней мере, была в о т л и ч и е Да-да, вижу. Остряк из тебя так себе. Дракон выпустил струйку дыма. Малорослый наглец сделал вид, что не впечатлился. Так ты мне помогаешь, или как? Скорее, или как? Дракон выдохнул стол б пла мени. Наконец маленького негодяя проняло. Ладно, ладно, помогу. Жонг к твою семеро гномов утащили. Они известные в этих местах похитители всего прекрасного. То у эльфов п о б р я к у ш к и с т ы р я т то белоснежку у злой королевы. Причем, прошу заметить, вместе с гробом. Ты кто такой? Филип прищурился. Да ты дыл д а совсем з р е н и е потерял. Мальчик-спальчик я. Э, и то верно, хмыкнул дракон. Э, с л о н а т ы я и не приметил. Звучит обидно. Насупился мальчик-спальчик. Рост – это моё самое больное место. Ладно, про рост шутить не буду, сжалился дракон. Веди гномам, а то мне уж не терпится начать пирошоу. Сначала пошли пешком, но уже через пару шагов проводник отстал, и Филип был вынужден посадить его на плечо. Мелкий негодяй тут же свесил ножки, гордо оглядывая окрестности, он с достоинством излагал. Вот в прошлом году это было, как сейчас помню. Ехали через наши леса двое рыцарей, с р ж е н о с ц а м и прилатах. Ехали, так ехали, да на привал и остановились. Слуги костер разожгли, олени убили, в общем сидят, пируют. И мне так оленинки ж а р е н о й захотелось, прямо, прямо страсть. В общем залез я на шлем, чтобы виднее меня было. И прошу у них вежливую порцию. Но шлем покатый, нога у меня соскользнула. Так я возьми, да и провалился внутрь. Чего орал уже не помню. А когда выбрался, ни рыцарей, ни слуг уже не было. Даже мясо с собой не забрали. Да ты опасный тип, мальчик-спальчик. Усмехнулся Филипп. Кстати, а человеческого имени у тебя нет? Чем Бог не наградил, так это именем. Дальше разговор не заладился, и компаньоны шли молча. Дракон переживал за Анику, мальчик-спальчик погрузился в воспоминания, перемежавшиеся размышлениями. Спустя некоторое время он встрепенулся и привлек внимание Филипа. Это. Осторожней. Гномы тем известные, что ловушки демонские ставят. То на зайцев, то на белок, а то и медведи схорчить могут. у г у Дракон оглядывал окрестности. Наездник потянул его за ухо. Вот их берлога. Неподалеку от возвышающейся над лесом скалы притаилась избушка. Над соломенной крышей вился дымок. Внутри раздавалось нестройное и уже кажется не трезвое пение. Разводи пожарче огонь в кузнице милой моей нужно сковать мне сорок подков, восемь молотов, сорок мечей. Незаметно для самого себя дракон стал отбивать ритм, спохватился, сплюнул и чеканя шаг. Направился к дверям. Бух, бух, бух. Внутри все стихло. Затем что-то загремело, загрохотало, неблагозвучно выругалось и снова затихло. Открывайте! взревел потерявший всякое терпение дракон. Или клянусь священным о к о р о к о м я нанизаю! Я э -э -э -э насажу вас на в е р т е л и зажарю. И Ответом послужил придушенный смех. Проваливай деревенщина! Раздался сиплый бас. Если ты по поводу волшебных бобов, мы не п р и д е л а х Жену верните, недомерки! Бросил Филипп, прежде чем обернуться драконом. Внутри на м и г смолкли, а затем уже другой голос ответил: "Какую ж е н у У нас нет никаких бабс". Однако было поздно. Хвост дракона с силой тарана грохнул в двери. Те застонали, но выдержали. Второй удар едва не раскотал весь дом по брёвнышку. Поперёк двери. Пролегла широкая трещина, в которую тотчас выглянул чей-то глаз. Внутри раздался жаркий спор, быстро переросший в скандал, а затем и в драку. Дракон возвел очи горе и хватанул хвостом еще раз. Дверь повисла на одной петле, драка в миг прекратилась. Нет, у нас бабы твоей, ящерица переросток. А если бы и была, все равно не отдали. А сунешься внутрь, п о л у ч и ш ь с т к е р о й Так и знай. Дракон обернулся на мальчика с пальчика, но тот только пожал плечами. Это ж гадские гномы, сказал он с таким видом, будто выносил приговор. И тут лицо его озарилось счастливейшей из улыбок. Так может петухами красного пустим, а? Хе -хе. А как начнут они из окон выпрыгивать, мы тут как тут, оп, и нету гномов. Филипп улыбнулся на ходчивости недомерка, но поступил по-своему. Набрав полные легкие воздуха, он выдул огромное облако дыма. которое потекло внутрь избушки. Реакция не заставила себя ждать. Сначала кашель, затем слезы в п е р е м е ш к у со словами на незнакомом языке. Мальчик-спальчик предположил, что это неправильные гномы, но Филипп его не услышал. Приняв человеческий облик, он уже вбегал внутрь. Тотчас раздался звон б ь ю щ е й с я посуды и воинственные к л и ч и Последние заканчивались на тонкой протяжной ноте, -и -и! а затем изо всех щелей полезли гномы. И было их совсем не с е м е р о Последний гном вылетел так, словно был пробкой в бутылке шампанского. Потирая пятые точки, гномы собрались на экстренный совет. Однако Филипп снова заявил о себе. Домик запылал. Где Аника? Мелкие поедатели репы. Гномы сбились в кучу, бросая злые взгляды то на дракона, то на мальчика-спальчика. Говорить не хотелось никому. Давайте я вам помогу, произнес дракон. И одним плевком сжег ботинки ближнего к нему строптивца. Раздались жидкие аплодисменты. Гномы с б л е д н у л и Тот, что без ботинок и вовсе потерял сознание, где моя жена? Тихо спросил Филип, вновь оборачиваясь человеком. Нет ее у нас, мил человек. Взял слово самый старый из гномов. Мы ее сразу же заказчику и доставили для этой, как ее? Тут старикашка наморщил лоб и пожевал губами. Злой колдунье для апробации. Чего? Апробации мел человек. И вы говорите о злой колдунье и моей жене мерзкие падальщики? Я ничего не напутал. Вы только что упомянули о той сумасшедшей старухе, что своими яблоками чуть всю Европу не угостила. Гномы помрачнели. Тут Филипп заметил мальчика-спальчика, что отчаянно ему же с т и к у л и р о в а л проведя руками по шее и подбородку, отодвинув пелену кровавой жажды, дракон склонился к своему советнику. Ну ты чё, Дилда? Сказок в детстве не читал? б е з ы к и в о к о в начал он. Пригрози им отсекновением бород. Или ещё что-нибудь такое же жуткое придумай. Филипп дракон повертел головой, пока не заметил то, что нужно. Высокий сосновый ствол рухнул под напором когтей. Двумя лапами дракон надломил ствол и в образовавшуюся щель стал запихивать бороды гномов. Гномы рычали, молили и плакали, но дракон был н е п р е к л о н е н Вскоре двенадцать гномов были посажены под сосной арест. Афилипп обернулся к мальчику с пальчику. Знаешь, где она? А то, э вот этот день начинается. Но надо спешить. Бабка уже лет десять как не в себе. Такое может учудить, никакой маг не расколдует. При этих словах дракон аж подпрыгнул. Показывай. А за мной дел не станет. Выяснилось, что замок старухи находился далеко в горах. Было непонятно. Как мелкие торговцы сумели так быстро переправить туда Анику? Магия могла и не такое, так что дракон дал себе наказ сдерживать отрицательные черты характера. Однако на своих двоих идти отказался. Обернувшись летающим ящером, он посадил мальчика с пальчика на плечо и стремительно стал набирать высоту. Взлетев выше елей, он метким плевком Поджег гномий притон. Крики низкорослой ярости достигли небес. Как оказалось, старушка неплохо устроилась. Замок нависал над долиной, но все подступы к нему пролегали через непроходимую чащу мрачного леса. Филипп отмечал все эти красоты автоматически. то тут, то там он видел ржавеющие останки рыцарей, сложивших головы еще на подходе к замку. А старуха-то в тонусе, отметил он про себя, как бы чего не случилось. Мелкого проказника он в свои сомнения не посвятил, но сам при их н ы обстоятельствах облетел бы это место по широкой дуге, сделав круг над замком. Филипп резко пошел на снижение. Мальчик-спальчик что-то в е р е щ а л но останавливаться, как и прислушиваться, возможности не было. Бухнувшись посреди двора и взметнув облако пыли, дракон огляделся. Ни души. Выяснять, как тут все устроено, было некогда, и Филипп сразу направился к Дон Жону. Именно там любили обустраивать свои гнезда ведьмы. Лестница, ведущая к дверям, была на месте. Наконец Филипп услышал, как его кто-то зовет. Это оказался мальчик-спальчик. Ты совсем слаб на голову, дракон. Давай по-тихому найдем твою женушку и сделаем ноги. Или тебе принципиально лезть в каждую драку? Филипп пожал плечами, но про себя подумал, что идея неплоха. Нет, идея была просто шикарна. И он уже собрался было озвучить свое мнение спутнику, как вдруг раздался мерзкий скрипучий голос. Кто тут у нас? Что за гости проникли на частную территорию? Нарушают мои конституционные права? Несут смуту и дестабилизацию? Мальчик-спальчик презрительно поднял бровь и в д о в е с о к покрутил пальцем у виска. Видно, опять зелий своих надышалась. в е р н и мою жену, старуха. Баба ега тебе, старуха, милок! парировала колдунья, все еще не показываясь на глаза. Дракон уважительно крякнул, впервые забеспокоившись, что если и словесный поединок он проиграет. то в остальном шансов вообще нет. Я собираюсь по камешку разнести твою к о н у р у угрожающе рыкнул дракон, а из тебя поджарю барбекю. Попробуй, кто бы ты ни был. Тон последнего можно было бы назвать угрожающим, если бы не глупый смешок. Филипп вдохнул побольше воздуха и началось. Перво-наперво он поджег конюшню, потом амбары, потом, потом просто жег все подряд. Мальчик-спальчик, чтобы не быть сожженным, сидел на шее дракона. Последним Филиппу на глаза попался небольшой яблоневый сад. Истории о многочисленных красавицах, съевших отравленное яблоко, сильно разбередили душу. Хотела накатиться слеза. ж ж ё кон сад минут десять, пока не обратил его в угли. После этого вежливо постучал когтем в двери. Кто там? Как ни в чем не бывало ответила старуха. Твои уже? Пожарные. У вас сад догорает, а вы уверены? Абсолютно. Собственно, он уже догорел. Раздался звук множества отпираемых засовов, и дверь слегка приоткрылась. Дракон бросился внутрь, но хитрая старушка оставила цепочку. размером чуть менее якорной, не сумев преодолеть препятствие сходу, Филипп тем не менее взглянул в глаза похитительницы в оба сразу. Правда, эффект немного подпортила старухи на косоглазии. Что надо? Дракон бухнул в дверь хвостом, вложив в удар всю душу. Кажется, башня дрогнула. ж е н о м о ё вернее, старая перешница. Ага, хе -хе -хе, радостно захихикала ведьма. Вот как только, хе -хе -хе, так сразу. Ты внутрь только сунься, я ее и жарю. Мам, о й клянусь. Тут требовался особый подход, и Филипп задумался. Взять бабку на слабо с наскоку не вышло, поэтому было разумно сменить тактику. В этом дракон был не силен, зато оказался силен мальчик-спальчик. А если через крышу попробовать? Дракон взглянул вверх. Черепица местами провалилась, где-то держалась на нечестном слове. Виднелись следы поспешного ремонта. Небольшое усилие, и он проникнет внутрь. Я пойду с тобой, мой чешуйчатый друг. Поехали. в з л е т е т ь на крышу было делом двух взмахов крыла. Проникнуть внутрь тоже. Но вот чердак встретил дракона связками с у ш е н ы х трав, запахом мышей и какой-то совсем уже непотребной мерзости. Поджигай! радостно возапил коротыш. Одного плевка в дальний угол оказалось достаточно, после чего он обернулся человеком. По лестнице они бежали со всех ног, подгоняемые ревом голодного пламени. На последней ступени Филипп споткнулся от черного кота, наступил в какую-то посудину и кубарем влетел в зал. Его уже ждали. Филипп, а н и к а ужин, дракон, ведьма. г е гей гей, мальчик, спальчик. В дальнем углу возле клеток стояла перепуганная а н и к а Рядом жутко о с к л а б и в ш и с ь стоял грязный горбун с бритвой в руках. В другом углу с наливным яблоком в руках стояла ведьма. Все-таки вошел. Определенно. И с этим придется что-то делать. Филип пустил из ноздрей струйку дыма. В этот волнительный момент на верху раздался жуткий треск. С потолка посыпались искры и куски кладки. Через пару минут все перекрытия обещали рухнуть. Вы что, идиоты? п о д о ж г л и ч е р д а к Не своим голосом заверещала ведьма. Таков был план. Вставил свою реплику и мальчик-спальчик. Я... Что хотела сказать ведьма, осталось тайной, так как сверху на нее резко рухнула балка, погребая старуху под грудой камней и досок. Одним прыжком Филипп оказался рядом с женой, отправив г о р б у н а пинком в полет. Подхватив Анику на руки, он бросился к дверям, не забыв сунуть в карман своего помощника. Улица встретила их свежим в е т р о м и дождем, но Аника, зажав рот рукой, кинулась в сторону. Интересно, произнес Филипп задумчиво. Чего бы это! Тем временем неугомонный мальчик-спальчик взобрался на бревно и предложил насладиться зрелищем, а заодно и колбаску можно зажарить. Чего такому т о п л а м е не зря пропадать? Порывшись в сумке, к о т о р а я так и висело все это время у него на плече, Филипп извлек несколько сосисок и аккуратно нанизал их на палочки. Притащив от горящей конюшни несколько пылающих бревен, дракон с интересом глядя на низкорослого напарника, который тут же сунул в пламя сосиску, неожиданно спросил: "А чего это ты один по лесу слоняешься, мой находчивый друг? Потому как я сам себе голова, мой чешуйчатый напарник. Никто м н о й не командует, никому я не подчиняюсь." Ну д ы к это, конечно так, а одиноко тебе не бывает. Ну ты спросил змеище, конечно бывает. Да тут куда мне идти? Тут в лесу я хоть знаю, что, где и почему. А среди вас дилд. Меня на первом ж е перекрестке растопчут. Вот и приходится по периферии слоняться. Да ты не переживай, я ж привычный. Мальчик-спальчик махнул рукой и улыбнулся, но Филипп заметил, что и улыбка вышла кривоватой, и из глаз сорванца пропала безбашенная веселость. Тем временем вернулась Аника. Дракон думал, что от сосиски супруга откажется, но куда там! Следом за сосисками из сумки появился хлеб и кусок брынзы, зеленый лучок. Вот! Воскликнул мальчик-спальчик радостно, потирая руки. Совсем другой разговор. Эх, м н е л ь что ли хозяйку где найти? Ну уж не в лесу это точно, засмеялась а н н и к а прижимаясь к дракону. Не в лесу. Эхом повторил мальчик-спальчик, глядя на огонь. И вдруг встрепенулся, чуть колбаса в огонь не улетела. Я тут байку слышал про девицу одну, сходных со мной габаритов. Дюймовочкой звать? Она от м ы ш и и крота сбежала, а от эльфов нет. Сидит, п о д и в плену, тоскует. Так уж и тоскует. Переглянулись Филипп с Аникой. Ха! Воскликнул оживившийся мальчик с пальчик. Эльфы только песни поют, долетают, да что твои пчелы цветка на цветок. Хе, опылители? Эх, держите меня с е в е р а как жениться-то захотелось. Ты погоди, к а ж е н и х воскликнул дракон. Эльфы твои живут где? Да где они только не живут, л о п о у х и В это подбросьте меня хоть до Кобурга, а там я уж по ш е р с т ю п о л е сама. Ну как тебе отказать? Сосиску да и дай, и полетели.